жертвоприношением решили совершать этой же ночью. Нергианец уверял, что козлоногие ударят на рассвете, хотя высланные вперед дозоры пока еще не видели врага. А колец Слаша Бесформенного так и не заговорил. По утверждению ликторов, поддержанных нергрианцем, никакой ценности для следствия злостный фанатик более не представлял. В сгустившейся тьме вновь запылал костер, вновь отвратительно пахло паленым, свежесодранная и обожженная на огне бычья шкура. Также стояли тесным кругом вольные, заслоняя собственными телами императора. Также угрюмо нависало беззвездное небо над головами. Но что-то изменилось, неуловимо, почти неощутимо, однако правителю Меллина это не давало покоя. Как-то не так смотрел из-под лоби обреченный на заклание Акалит. Что-то новое появилось в глубоко посаженных глазах, и император не удивился, когда тот завопил, едва ликторы рывком поставили его на ноги. «Помилуйте! Пощадите! Буду! Буду говорить!» Ниргрянец с некоторой досадой поджал губы. Каково будет решение моего императора? Пусть говорит, не колеблясь ни секунды, отрезал правитель Мельвин. Это может возыметь ликторы, пленника ко мне в шатер, картинор, двойную стражу внутрь, тройную вокруг. Проконсул Клавдий, достопочтенная Сэжес, благовлетя последовать за мной. А колета шатал точно пьяного, его чуть ли не волоком тащили прочь от костра. Посланец Нерга кисло смотрел след императорской процессии. Его присутствовать не пригласили. «Говори!» – велел император Акалиту. Едва киртинор приглушенно доложил, что все в порядке, и тройное кольцо вольных не подпустит никого к шатру на добрые полсотни шагов. «Жизнь, повелитель!» – прохрипел в ответ служитель Слаша. Падая на колени, едва лишь ликторы перестали поддерживать его под руки. «Если твой рассказ будет правдив...» «И поможет мне, я помилую тебя», — кивнул император, игнорируя предостерегающие покашливание Сэжес. «Начинай с самого начала. Зачем вас послали сюда, и кто приказал это делать? Досточтимая волшебница радуги, как ты видишь, готова проверить твои слова на истинность». Сэжес не сплоховала. Между ее ладоней тотчас появилось слабо светящееся зеленоватое облачко. «Стоит тебе солгать или хотя бы слегка покровить душой, оно сделается алым», — предупредила чародейка. «Я не буду врать», — человек говорил на общеимперском языке с сильным восточным акцентом. «Тогда отвечай». «И не тот жалкий вздор, каковы несли два твоих приятеля». Акалит затрясся, мелко закивал и начал говорить. Даже самыми верными его сторонниками слаж бесформенный считался уснувшим богом. Его покой берегла крошечная горстка поистине фанатичных приверженцев, уверявших... что Бог является им во снах и указывает, что надо делать, дабы вернуть его к жизни. Как правило, это сводилось к жертвоприношениям. Бог требовал беременных женщин, нерожденных младенцев, в крайнем случае соглашался на детишек, проживших не больше одного дня. Понятно, что при таких делах околитам бесформенного приходилось не сладко. Разъяренные поселяния, изловив адепта, расправлялись с ним весьма изощренными способами, среди которых медленное утопление в яме с нечистованием, еще могло считаться милостивой и легкой смертью. А потом все изменилось. В ночь, когда к последним верным Акалитам, сгрудившимся у костра в развалинах самого первого и самого древнего капища бесформенного, явился некто в облике козлоногого чудовища, на правой лапе которого красовалась белая латная перчатка, но не стальная, а из какой-то непонятной кости. Козлоногий обладал великой силой. Он заявил, что знает, как пробудить дремлющего Бога, и на самом деле явил остолбеневшим околитам несколько кошмарных видений, таких, что все немедля уверовали. После этого дня все изменилось. Спавший до доселе беспробудным сном слаж, стал шевелиться во сне, все настойчивее и настойчивее обращаясь к своим последователям, приказывая им во всем помогать его новым слугам. Тем самым козлоногим существам А у них, похоже, был лишь один враг Империя И козлоногие обратились не только к Акалитам Слашам Ожили все полузабытые древние башки, жестокие и кровожадные. Грохотали бубны и барабаны, лилась кровь жертв, козлоногие ставили себе на службу древние силы Мелина. Разумеется, Акалит не произнес именно этих слов, сомнительно, чтобы он их вообще знал. Но в чем заключалась суть деяний козлоногих тварей, поняли все присутствовавшие. Итак, враг спланировал наступление с двух сторон. Империя должна была оказаться между молотом и наковальней. И оказалось бы, начни Симандра свое наступление позднее или оживи разлом несколько раньше. Входило ли это в изначальный план козлоногих, или что-то пошло не так? Ударили раньше самодовольные герцоги и принцы Симандры, или не удалось вытолкнуть раньше всю мощь разлома? Впрочем, сейчас уже не важно. Имело значение лишь то, что древние силы в свою очередь разделились. И ожидать их всеобщей и дружной поддержки, как уверял у всех послание Нерга, не приходилось. Не исключена была и война между ними, война, в которую людским полкам лучше было бы и вовсе не соваться. Что остается делать? Невысказанный вопрос повис в воздухе. Никто не дерзал нарушить тягостное молчание. Молчал и выдохшийся Акалит. Император махнул рукой, вольные подхватили слугу бесформенного, подтащили к выходу, где передали с рук на руки ликторам с приказом ждать дальнейших указаний. и столкнулись там с другой парой вольных, меж которых едва передвигал ноги измученный до последней крайности человек, с головы до ног заляпанный грязью, сквозь которую едва проглядывал значок легионного разведчика. «Повелитель!» – прохрипел дозорный, не дожидаясь разрешения. «Идут! Они идут! Не больше дня пути! И прямо на нас!» Он пошатнулся. Сэжес вскочила, провела рукой над своим кубком, над темно-алым вином заклубился порог. Чародейка поднесла кубок к губам в конец выбившегося из сил дозваного. «Завтра будут здесь!» «Козлоногие!» – прохрипел разведчик, и Сэжес решительно приставила чашу с вином к его губам. Император и Клавдий обменялись долгими взглядами. Ну вот и пришло время узнать всю правду. «Ты знаешь, что делать, проконсул». «Да, мой император», — четко ассалютовал тот, поклонился и исчез за пологом шатра. Император не смог отказать себе в одной последней вольности. Он отправился в передовой дозор, несмотря на бурные протесты Клаудия, Сэжес и остальных легионных командиров. С собой, кроме вольных, император взял молодого барона Аастера. «Веди, Марий», — сказал император бледному юноше, зло тискавшему Эфес недлинного меча. «Посмотрим врагу в лицо». «Повинуясь моему императору», — отсалютовал барон Марий. «Добрые кони быстро покрыли четыре лиги безжизненной земли». Оставляя позади унылые пажити и заброшенные дома Марий вывел императора и его свиту на небольшой поросший лесом холм С вершины которого открылся неплохой вид на запад и юг Само собой никаких пирамид император не увидел Для этого они были еще слишком далеко Но вот то самое шевеление правитель медленно разглядел легко Синие полосы леса дрожали, словно охваченные ужасом То тут, то там, изгиб серо-голубой линии исчезал, просто исчезал в единый миг, а еще ближе, где глаза уже находили прогалины и разрыву в сплошном ковре лесов, текли и текли бесчисленные отряды существ, какие они привиделись бы и в ночном кошмаре, те самые козлоногие, слишком памятные императору, чтобы хоть когда-то изгладиться из его воспоминаний. Вольные постарались ничем не выдать своих чувств, но молодой барон едва сдерживал охватившую его дрожь. «Мой повелитель желает подъехать поближе», — тем не менее осведомился Марий, словно гордый своим представлением антрепренер. «Нет, благодарю, барон. Император хотел закончить, что ему и так все прекрасно видно, но не успел». Из сумрака, сгустившегося возле подножья холма, вверх внезапно ринулась здоровенная козлоногая тварь, нагнув рогатую голову. Все произошло настолько быстро, что не успел ничего сделать даже капитан Вольных, и во всех деталях запомнил, что произошло один лишь только император. Он понимал, что бессилен против этой твари и безоружен. Белая перчатка давно покинула его руку, и император уже забыл, когда последний раз надевал свой перстень с камнем, зачарованным еще магами радуги. Рука императора нырнула к Эфесу, однако тварь оказалась слишком быстрой, нечеловечески быстрой. Вольные не расступились. Они не успели даже обнажить клинки, им оставалось только геройски умереть, но твари до них не было никакого дела. Громадным прыжком перемахнул через всадникова императорского конвоя. Она кровожадно взвыла, оказавшись рядом с императором и протягивая к его горлу лапу с более чем внушительными когтями. Правитель Мелина только сейчас дотянулся до меча, но его еще не предстояло извлечь из ножен. Время остановилось для императора, он все видел и понимал, но вот тело, проклятое предательское тело, двигалось слишком медленно. Все звуки умерли, горлу тянулась звериная лапа, покрытая кустистой рыжей шерстью. И тут, где-то совсем рядом, отчетливо щелкнула спущенная тетива. Император готов был поклясться, что видит тонкую тень стрелка, совершенно неправдоподобно застывшего на самом конце ветви дерева. Готов был поклясться, что видит гордый тонкий профиль и заостренные по эльфийски уши. А с тетивы неведомого лучника сорвалась необычная деревянная оперённая древка, железным наконечником нет. Он выпустил по врагу луч яростного алого пламени, короткий розочек небесного огня, когда закат в полную силу властвует над западным краем небосклона. Полоса огня вонзилась в рогатую голову козлоногого, и рыжая шерсть мгновенно вспыхнула. Когти еще тянулись к горлу императора, но тело уже валилось на бок. Еще миг, и время обрело обычное свое течение. Правитель медленно отдернулся. Вольные выхватили сабли, но ничего этого уже не потребовалось. Козлоногий валялся у ног их коней, мертвый, словно камень. Император поднял глаза туда, где он только что видел загадочного стрелка, но, само собой, на ветви уже никого не было.